Глава 9. Познать себя на уровне возможностей, качеств и склонностей своих трех тел может каждый. Для этого достаточно прилежно попробовать себя в разных сферах деятельности с молоду, и к годам 30 ты обозначишь круг своих способностей и выявишь свои сильные и слабые стороны. Тогда же ты увидишь свои ограничения и пределы.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 Изменения первых трех нафсов происходят на фоне изменения содержания ума, точнее тех его программ, которые сейчас доминируют над другими. Когда доминирует идея греха и запретных действий, когда формируется образ личного совершенства и несовершенства, тогда человек входит в стадию осуждающего нафса. Понятие правильного и неправильного есть во всех трех первых нафсов но именно запрет, который ты принимаешь как внутреннюю установку к действию и самоосуждение, возникающее при его нарушении, приводят человека на очередную ступень развития. Первых трех навсов, конфликтующие по сути содержания, существуют в уме одновременно друг с другом. Отсюда возникает противоречивое поведение и такие же противоречивые реакции и желания. Образно говоря, в уме появляется несколько этажей, на которых правят очень разные идеи, и в зависимости от обстоятельств человек будет подчиняться то одной, то другой из них, и поведение его будет меняться также. Приходилось ли вам видеть людей, которые зарекались больше не напиваться, не играть в азартные игры и не делать того, что так или иначе разрушает их жизнь? Видели ли вы, как они осуждают себя и мучаются после того, как нарушают самим себе данное обещание. Это классический пример конфликта повелевающего и осуждающего нафсов. Первый стремится к выполнению всех своих желаний, второй – к самообузданию, воздержанию и правильному поведению. Ум остается прежним, а новые программы ложатся поверх старых, но полностью их практически никогда не отменяют. В том, что повелевающий навс переходит к вдохновленному через осуждающий, есть своя логика. Но качество состояния человека при этом не особенно меняется. А базовая ситуация его бытия определяется теми идеями, которые держат человека большую часть времени дня и ночи. Если смотреть на ситуацию беспристрастно, то можно увидеть, что состояние реакции всех трех нафсов существует в нем одновременно. Просто, например, проявление и власть повелевающего навса сейчас ослабели, и ум подчинился идеям вдохновленного навса. Видели ли вы людей, только-только обратившихся в ислам или христианство? Заметили ли вы, какими вдохновленными они стали на некоторое время? И как чуть позже вдохновленность отступила, а самоосуждение наоборот усилилось? Так проявления вдохновленного нафса могут предшествовать усилению самоосуждения. И то, что упрощенно и последовательно разделено на стадии, в реальности нередко перемешивается. Начиная с четвертого, нафсы перестают сосуществовать друг с другом. Здесь, благодаря трансформационным процессам, затрагивающим все внутренние уровни бытия человека, один нафс как бы вырастает из другого. Умиротворенные становятся основой для довольного, а из довольного развивается навс, которым довольны другие. Конфликт между ними невозможен, и с каждой новой ступенью развития человек обретает все большую целостность и цельность. Хотя это, конечно, тоже упрощение. Но даже если искатель начинает получать указания воли еще в умиротворенном навсе, то это никак не смешение навсов. Это скорее первые ростки или ласточки грядущего перехода на следующую ступень духовного развития. Умиротворенность превращается в довольство. Но плавный переход от пятого к шестому навсу прерывается трансформацией, которую мы называем исчезновением в Боге. А потому здесь даже преемственность искать сложно. Этот разрыв слишком глубок. Однако основой для трансформации все равно становится состояние зрелого довольного нафса. А потом из нафса, которым довольны другие, начинает развиваться совершенный нафс, но поверить в его реальность столь же сложно, как и во многие другие состояния и ситуации, описанные в этой книге.